Когда Майк приземлился рядом с потерпевшим крушение флайту по Малисы, та уже пришла в себя и металась вокруг машины, пиная ее и матеря, на чем свет стоит. Однако технический металлолом оставался глух к проклятиям, просьбам и увещеваниям. Увидев молодого человека, девушка подбежала к нему и обняла, целуя в щеки и, оставляя на них мокрые следы от слез. «Спасибо, что прилетел. Ты меня очень выручил. Ты посланец богини. А теперь скорее, скорее, нам надо торопиться. Что с тобой случилось?» «Это не важно. Я сама дура». С этими словами Алиса тянула майка обратно в армейский флайтоп. «Главное, что там с дядей Эдгаром плохо. Его убивают или уже убили. Скорее же». «Я все понимаю». С этими словами юноша подсадил девушку в аппарат. «Но мне нужно связаться с Арнольдом!» «Быстрее!» Алиса готова была сама вцепиться в штурвал, чтобы вести его к библиотеке. Но предыдущий опыт останавливал ее. «Они давние друзья, он точно не будет против!» «Арнольд, это Майк!» Алиса в норме, но утверждает, что опасность грозит Эдгару. «Разрешите проверить!» «Дуй быстрее!» сказал главнокомандующий и отключился. Еще несколько секунд ушло на то, чтобы запеленговать правительственную машину, на которой улетел писатель, и направить армейский флайтоп к ней.